Заключение. Мода на определенные методологии управления проектами приходит и уходит. Универсального подхода, который гарантированно вытянет любой проект, не существует. В итоге процессы на каждом из этапов работы представляют собой смесь различных методологий и инструментов управления. Каждый проект требует индивидуального подхода. что именно использовать в каждом конкретном случае зависит от множества факторов. К ним относится команда и ее предпочтения, отрасль и ее правила, задачи конкретного проекта, степень неопределенности и рисков, заказчик и его мировоззрение, конкретные инженеры и их взгляды на процессы, правила и условия работы в компании. Классический подход. Отлично работает в сложных проектах, где ясно, какова цель и как к ней двигаться. Гибкие методологии подходят для поиска цели или пути к ней. Когда мы говорим про идеального руководителя, вне зависимости от того, какой подход к управлению он использует и как называется его роль: проект-менеджер, скрам, мастер, деливери-менеджер, лайн-менеджер. мы прежде всего подразумеваем, что человек отлично ориентируется в ситуации и знает, что предпринять на текущем этапе. Ни один подход, методология или философия не способны заменить живого человека. Так в чем же секрет хорошего руководителя проектов? С нашей точки зрения, в наличии определенных качеств, таких как уважение и любовь к людям, умение прощать ошибки. подбадривать, принимать людей такими, какие они есть, и продуктивно строить совместную работу. Лидерские качества. Каждый руководитель проектов является лидером, способным сплотить команду вокруг общей цели, мотивировать и вести за собой людей как в хорошие, так и в плохие времена. Коммуникабельность. Умение слушать и понимать точку зрения других. умение высказывать свою позицию, правильно передать контекст, умение планировать работы, действовать проактивно и не бояться принимать решения, честность и открытость. В проектном менеджменте нет места политическим играм и обману. Умение видеть картину в целом, внедрять систематические улучшения для достижения результатов, умение учиться. Мир идет вперед. появляются новые методологии, подходы, инструменты, и менеджер должен стремиться к новым знаниям, посещать тренинги, конференции и метапы, делиться своими знаниями с другими, умение пользоваться современными IT инструментами, которые существенно облегчают работу. Спасибо за то, что прослушали нашу аудиокнигу. Следующим шагом рекомендуем выписать понравившиеся идеи и инструменты из аудиокниги, испланировать, как вы будете использовать их в ваших проектах и в жизни. Если у вас есть обратная связь по аудиокниге, напишите нам, пожалуйста, на email book.ampm.by@sabaka.gmail.com Подробнее о нашей команде и курсах можно узнать на сайте ampm.by. Удачи вам и успешных проектов!